Глава восьмая. Хотя и поздно, но вы пришли, повторил он, усаживаясь против меня. Почему поздно? Это была единственная возникшая мысль, и я высказал её, ибо что-то надо было сказать. Ещё не закончив, сообразил, что не так следовало начать, но рой, похоже, не нашёл в моей реакции на его слова ничего странного, возможно, именно такого начала беседы он и ожидал. Почему поздно? Мне кажется, вы это должны понимать. Вам лучше было прийти до того, как я наложил запрет на все работы с трансформатором времени. Не появилось бы протестов у ваших коллег. Да, пожалуй, так было бы логичней, сказал я и удивился тому, что он сказал и тому, что я ответил. Так можно было говорить только после исповеди. А я ещё ни в чём не повенился. Рой смотрел пристально, но без насторожённости и отстранённости. Раньше я видел в его глазах только эти два настроя: насторожённость и ощутимое, как рукой, отстранение. Он знал, с чем я пришёл. Не конкретные факты, конечно, но мою готовность искренне поведать о фактах. И я, ответно на его знание, знал, что ничего теперь не утаю. И понимая это, я понял, что и мне предоставлено право требовать ответы на мои недоумения и что лучше мои вопросы ставить сразу. Я начал так: Рой, разговор наш будет не из лёгких для меня, по крайней мере, и я хотел бы, чтобы раньше разъяснились некоторые ваши странности. Почему вы ещё в аэробусе? выделили меня среди других. Вы не знали, кто я, какая связь между мной и взрывом? Ваши глаза невозмутимо обегали наши лица, ни на ком они не задерживались, а на мне задержались. Ваш взгляд словно споткнулся, когда упал на меня. Не знаю, заметили ли это другие, но я не мог не заметить. Скажу больше, я содрогнулся. Надеюсь, мой вопрос не показался вам нетактичным. Рою вопрос показался естественным. Он отвечал со исчерпывающей обстоятельностью. Чарли, тоже поклонник обстоятельности, выдал бы ответ в форме деловой справки, присоленной для оживления остротой, припёрченной неожиданным парадоксом. У Роя была иная манера. Он преобразовал ответ в исследование. представил мне продуманную концепцию, как я выгляжу при первом знакомстве и какие мысли порождает даже случайный взгляд, брошенный на меня. Он выделил меня среди прочих пассажиров Аэробуса, потому что я сам выделился. На него все пассажиры просто смотрели, а я всматривался. Я изучал роя, размышлял о нём. то, что это настойчивое изучение и что оно отражает какую-то важную мысль, Рой понял сразу. И поняв, заинтересовался мной, а заинтересовавшись, удивился, а удивившись, сам стал размышлять обо мне. Я непрерывно менял выражение лица и позы, то мрачнел, то светлел, то замирал на сиденье, то вдруг нервно дёргался. Таким я увидился ему в Аэробусе. Всё это явно шло изнутри, не от реплик пассажиров и роя, а от собственных мыслей. "Каких мыслей?" спросил себя Рой и ответил: "Тех, которые возникли в этом молчаливом уранении вследствие того, что я прибыл на уранию и сейчас сижу перед ним. Он стал быт этот уранин, всех непосредственней связан с трагедией, и самый точный анализ происшествия я должен ждать от него". В таком убеждении Рой вполне окреп, прежде чем Аэробус оказался перед гостиницей. Я вскоре узнал, кто вы такой, узнал о гибели вашего помощника Павла Ковальского, продолжал Рой. Ваш приход ко мне становился необходим. Я ожидал, что вы потребуете, чтобы я принял вас раньше всех, но вы не торопились. Это было странно. А потом явились вместе с Чарльзом Греценко и позволили ему вести всю беседу. Объяснить ваше насторожённое молчание особым почтением к своему начальнику я не мог. У вас с ним отношения свободные. Вы я заметил иногда так на него огрызаетесь, что на земле это сочли бы развязностью. Вы предоставили ему привилегию разговора, ибо что-то боялись выдать каким-нибудь неосторожным словом. Ваше молчание шло от предписания себе молчать. И тогда я захотел показать вам, что понимаю вашу задумку, демонстративно стал игнорировать вас, повернулся к вам спиной. Я был уверен, что вы встревожитесь и чем-либо выдадите себя. Вы не ошиблись в том, что я встревожился, но я не выдал себя. Вы подтвердили упорно сохраняемым молчанием, что таите секрет. И я подумал, что секрет этот, видимо, нельзя открыть директору института. А ведь вы пришли с ним. Правильный вывод. Я не мог поделиться известной мне тайной с Чарльзом Греценком. Но если бы вы хотели рассказать её мне, вы должны были потом прийти сами, а вы не шли. Я вызвал Жанну Зорину, она поведала немало интересных фактов о себе, о Ковальском, о вас, но тайны она не раскрыла. Если она и знает её, то сумела сохранить при себе. Она знает лишь часть тайны, и я умолял её даже намёком не касаться этого. Всего она не могла бы вам поведать, если бы и захотела. Но после разговора с ней я окончательно утвердился, что только вы можете пролить свет на взрыв, а вы по-прежнему не шли. Это означало, что вы хотите сохранить секрет ради чего? Загадка взрыва несомненно связана с вашей лабораторией. Стало быть, ваша цель продолжать исследования, как прежде. И тогда я объявил о запрете экспериментов с трансформацией атомного времени. Основание достаточное, хотя друг Чарльз его за пальчи вы спаривает. Его собственная теория обратного хода времени указывает на возможность новых катастроф. перспектива закрытия вашей лаборатории подействовала вы пришли теперь я слушаю вас он слушал я говорил временами он прорывался в мою долгую речь репликами я отвечал и снова навязывал свой невесёлый рассказ всё началось с того объяснил я что Чарльз Грицанка доказал возможность изменения скорости времени и построил первый в мире трансформатор времени, позволяющий менять его течение в атомных процессах. Это было великое открытие, таким его и восприняли на земле. На Урании выстроили специальный институт для хроноэкспериментов. Чарли пригласил меня на Уранию. Мы с ним друзья ещё со студенчества. Я возглавил лабораторию хроностабилизации. Тематика прямо противоположная той, какую исследовали в других лабораторных институтах. Там ведь доискивались, как время изменить, а не стабилизировать. С земли прилетел Павел Ковальский. Чарли направил его ко мне. Павел, молодой доктор наук, специалист по хронофизике, дисциплине, созданной в основном трудами Чарли, Привез отличную характеристику, широко образован, умело экспериментирует, годен для выполнения сложных заданий. Павел не оправдывал своей характеристики. Он был гораздо выше ее. В характеристике не было главного. Кавальский всегда шел дальше задания. Он был не насытен в научном поиске. Я долго не понимал, почему Чарли определил Павла в мою лабораторию. У меня ведь трудно совершить открытие. Задачу у нас поддерживать постоянство, а не выискивать чрезвычайности. Я попенял Чарли, что он не уловил научного духа Павла. Чарли ответил: "Полностью уловил, поэтому и направил его к тебе. Хочу вытравить из Павла этот самый дух чрезвычайности. Лучше это делать у тебя". Чарльз Гриценко в роли душителя научной инициативы. Зрелище, если и не для богов, "То для дьяволов", воскликнул я со смехом. "Кто кто, а уж Чарли не из тех, кто глушит научную инициативу". "Стремление всегда совершать открытия не научная инициатива, а научная халтура", выдал Чарли очередной парадокс. "Настоящий учёный изучает, халтурщик ошеломляет". наша задача сегодня изучить закономерности тока времени, а не выламывать его в циркаческих трюках. Я раньше думал, что развитие науки идет от открытия к открытию, сказал я, что великие открытия ступеньки подъема науки и что гении научной мысли гении гении. Приорвал от сердито. Гений доходит до открытия в результате великого постижения проблемы. Он планирует для себя понимание, а не открытие. Павел не гений. Его жадное стремление к необычайности неизбежно выродится в поверхностное пустозвонство. Его так и подталкивает работать на публику, а не науку. Кое в чём Чарли был прав, но в одном ошибся. В Павле гнездился гений, а не халтурщик. Он вышел за грань стабилизации времени ради интересов узнать, что там за междой, а не для того, чтобы ошеломить заранее ожидаемой неожиданностью. Он был не насытен именно к пониманию, всей натурой заряжен на изучение. Объяснять это Чарли было бы пустой тратой времени. Чарли составил свое твердое мнение о Павле, и никакие уговоры не заставили бы его изменить это мнение. аргументом могли быть только реальные результаты, а не слова. В моей лаборатории Павел скоро поставил опыт на себе. Он сделал это тайно, не только Чарли, но и я не разрешил бы столь рискованных экспериментов. И опыт увенчался блистательным успехом. Павел совершил поистине великое открытие, даже не одно, а два. И тогда впервые поделился с вами Чем в тайне от вас занимался? вставил реплику Рой. Так и было, подтвердил я. Павлу захотелось узнать, можно ли воздействовать трансформаторами атомного времени на биологические процессы. Ещё Чарли установил, как он и докладывал вам, что в атомной области выход в прошлое имеет нижний и весьма близкий предел, в дальние древности не уйти. Зато выход в будущее не имеет границ. Идея Павла звучала просто. Биологические системы, в отличие от неорганики, с которой оперировал Чарли, построены иерархически. В мёртвой материи изменение времени отдельных атомов мало влияет на соседние. Взять кусок гранита, перебросить половину его атомов на 1000 лет вперёд или 1000 лет назад, что изменится? Миллионы лет назад этот кусок гранита был гранитом. Миллионы лет спустя будет гранитом. А в биологических системах изменение времени какого-нибудь управляющего центра в мозгу немедленно отзовётся на всём организме. Перебросьте тысячу важных нейронов мозга в будущее, отодвиньте их в прошлое, весь организм испытает потрясение. Центр управления организмом, переброшенный искусственно в будущее, властно потянет в будущее всю подчинённую ему биологическую систему. Все процессы убыстрятся, организм как бы заторопится жить, зато и постарение наступит скорей. А, затормозив ток времени, мы замедлим пребывание организма в его настоящем времени, законсервируем его сейчас. Он будет пребывать всё тем же, хотя вокруг всё будет идти вперёд, в своё будущее. Что-то вроде этого я читал в старинных книгах по фантастике, сказал Рой. Не вижу пока какие открытия совершил Павел Ковальский. Вы говорили даже о двух. Да, речь идёт именно о двух открытиях. Первое состояло в доказательстве того, что ток обратного времени в биологических системах возбуждается легче, чем в неорганических. Не остановка времени, не консервирование наличного сейчас, а реальный уход в прошлое до полного обращения в ничто. Иначе говоря, о моложении до уничтожения. ибо развитие организма всегда ограничено двумя близкими пределами времени моментом рождения и моментом смерти он может балансировать только между этими двумя межами и его движение в узких границах жизни процесс автоматический всё что рождается должно умереть можно замедлить поступательный ход к концу но нельзя его отвергнуть всё это укладывалось в хронобиологические уравнения чарли И вот Павел установил, что обратный ход из искусственно возбуждённого неминуемо превращается в автоматический. Уход назад в прошлое становится столь же естественным, как движение вперёд в будущее. Стабилизация настоящего, вечное пребывание в сейчас практически не осуществимо. Малейший толчок и возобновится ход времени вперёд. естественному концу или назад к началу, которое в этом случае станет и концом. Таково было первое великое открытие Павла. Иначе говоря, никакой старик, впадая в детство на стадии юности, не задержится, комментировал моё сообщение Рой. Открытие довольно грустное, хотя, конечно, забавно бы поглядеть со стороны, как старец растёт. Можно применить такой термин в молодого мужчину, потом в юношу, потом в отрока и младенца. Что будет дальше? В конце, который был когда-то началом, просто погибнет на каком-то этапе. В зародыш не превратиться. Ведь он один совершает обратное развитие. Матери ему не возвратят. Повторяю, открытие Павла состояло не в грустном признании невозможности, а моложенья. а в том, что сам этот процесс непременно становится автоматическим, независимо от того, как вы его возбудили. Понятно. Слушаю второе открытие Павла Ковальского. Второе открытие, говорил я, в том, что Павел нашёл удивительную возможность стабилизировать обратный ход времени, то есть опроверг пессимизм теории Чарли и своих собственных доработок этой теории. Надо лишь подстраховать один организм другим организмом. Если два организма связать взаимодействующим психополем, то получится нечто вроде психологического диполя. И тогда уход в прошлое одного организма вызовет ускоренное движение в будущее другого, причём один организм своим противоположным ходом времени будет тормозить ускоренный ход времени у другого. психополе сыграет роль амортизатора, и чем сильнее будет душевное родство, тем безопасней станут любые хроноэксперимент. Дойдя в своих изысканиях до этого вывода, Павел поделился им со мной. Я ужаснулся, говорю без преувеличения и наигрыша. Переносить куда менее опасные опыты с трансформацией атомного времени минералов на хрупкое и недолговечное время биологического существования было больше чем рискованно недопустимо на меня давили страшные прогнозы хронотеории Чарли я не смел подвергнуть их сомнению в такой форме я и высказал своё отношение павел в ответ вдохновенно предложил мне составить с ним психодиполь он всегда выглядел вдохновенным вдохновение усиливало силу его аргументов да, конечно, никто не даст разрешения на хронные эксперименты с организмами, соглашался он, но почему нам самим не выдать себе такое разрешение? Ведь мы ставим опыты над собой, никого не привлекаем к опасному сотрудничеству, каждый имеет право сделать с собой, что вздумается, жить, влюбляться, ненавидеть, тосковать. Кто посмеет крикнуть самоубийце? У тебя нет формального права лезть в петлю. Кто объявит юноше? Мы официально запрещаем тебе влюбляться. Кто придерётся? Ты любишь стихи, а есть ли у тебя юридическое обоснование любви к стихам? Человек одарён свободой воли. Свобода воли даёт право делать с собой всё, что не ущемляет права других людей. Этого единственного ограничения мы не нарушаем. Стало быть, наш поиск правомочен. Мы свободны в любом обращении с собой. Право на эти эксперименты мы ни у кого не должны выпрашивать и никого не обязаны о них информировать. Так он настойчиво уговаривал меня, и я стал поддаваться. Проблема была захватыюще интересной, но я не мог пойти к Чарли за разрешением на новый поиск. Он не только категорически запретил бы, но и немедленно убрал бы от меня Павла, чтобы оборвать в зародыше соблазн. Жанна Зорина утверждает, что главная черта вашего характера любопытство и удивление от всего, что порождает ваше любопытство, молвил Рой. Так мы с Павлом составили первый психодиполь, продолжил я. Крепость общего пси-поля была невелика, но мы и не отваживались на глубокие колебания времени. Вскоре мы установили, что это было уж нашим общим открытием, что колебания нашего физиологического времени относительно центра диполя несколько запаздывают по сравнению с общим временем на Уране. Колеблясь то вперед, то назад, наше биологическое время замедлялось в общем поступательном движении вперед. Мы то микромолодели, то микростарели, а в результате старели медленней, чем другие жители Урании. Павел ликовал. Пусть это не омоложение, поскольку омоложение выйдет из-под контроля и превратится в губительный автоматизм, утверждал он, но замедление старения несомненно. Продление человеческого века вот что даёт нам психодиполь. Скоро, скоро мы объявим миру о нашем успехе. Вытребуем официальное разрешение на дальнейший поиск и создадим свою особую лабораторию. Даже название для неё он придумал: "Лаборатория продления жизни путём дипольного регулирования физиологического времени".